Я взрыви думать не хочу. Случайно он или запланирован, нас с тобой это не касается. Мы должны работать, словно ничего не произошло. Потому выкладывай, что у тебя. Каковы результаты у остальных? Отбросив пустую породу, можно сказать, что определены три подходящих человека.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 Орлов, разглядывая положение тела Артема Дурова, опустился на колени. «Отберите пальцы убитых. Если обнаружите отпечатки постороннего, немедленно ко мне. Я начальник главка УГРО». «У нас свое начальство». «Я договорюсь». Орлов взглянул на Горова. «Имеешь соображение?»